Второе. Этническая принадлежность не ярлык, а релятивное понятие. Называя себя тем или другим этническим именем, индивидуум учитывает место, время и собеседника, отнюдь не давая себе в этом отчета. Так Карел из Калининской области в своей деревне называет себя Карелом, а прибыв в Ленинград — русским. И это без тени лжи. Просто в деревне противопоставление русских Карелам имеет значение? а в городе не имеет, так как различия в быте и культуре столь ничтожны, что скрадываются. Сложнее с татарами. Религиозное различие углубило этнографическое несходство их с русскими, и для того, чтобы казанский татарин объявил себя русским, ему нужно попасть в Западную Европу или Китай. Там, на фоне совершенно иной культуры, он назовет себя русским, прибавив, что, собственно говоря, он татарин. А в Новой Гвинее он же назовет себя европейцем, что будет правильно относительно папуасов, и пояснит, что он не из племени голландцев или англичан, а из другого. И этим вполне удовлетворит своего собеседника. Поясним на реальных примерах. Во Франции живут кельты бритонцы и иберы-гасконцы. В лесах вандеи и на склонах Пиренеев они одеваются в свои костюмы, говорят на своем языке и на своей родине четко отличают себя от французов. Но можно ли сказать про маршала Франции Мюрата или Ланна, что они баски, а не французы? Или про Д'Артаньяна, как исторического персонажа, так и героя романа, можно ли не считать французами бритонского дворянина Шатабриана и Жиля де рица соратника Жанны Д'Арк? Разве ирландец Оскар Уальд не английский писатель? Знаменитый ориенталист Чакан Валиханов сам говорил о себе, что он считает себя в равной мере русским и казахом.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 требует пояснений и проверки на материале. Третье. Условимся о термине. Это тем более необходимо, что понятие этнос с одной стороны до сих пор не дефинировано, с другой, дефиниция этого понятия является не только исходным пунктом, но и целью исследования. В самом деле, определить понятие значит установить все его сходства и различия со всеми прочими понятиями. А для исследования сходства и разницы мы должны иметь перед глазами предмет исследования. получается как бы порочный круг, но это на самом деле диалектический путь науки. Сначала условимся о значении употребляемого нами слова термина, а затем путем анализа раскроем его содержание. Противоречия здесь нет. В специальной работе мы предложили предварительное значение термина «этнос» — коллектив особей, противопоставляющий себя всем прочим коллективам. «Этнос» более или менее устойчив —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 Поскольку это явление повсеместно, то, следовательно, оно отражает некую физическую или биологическую реальность, которая и является для нас искомой величиной. Раскрыть эту величину можно только путем анализа возникновения и исчезновения этносов и установления принципиальных различий этносов между собою, а также характер этнической преемственности. Совокупность этих трех проблем мы называем этногенезом.